Глава 1085 -я. Тщательный анализ ситуации. Экстренный выпуск! Королевство объявляет войну Фисако! На пути из поместья Майгор в Бэклэнд Клен услышал крики газетчиков на улице, пока ехал в карете. Хотя он уже подготовился, подтверждение начала войны всё равно заставило его вздохнуть от неизбежно возникшего чувства депрессии. Обида за потерю ключевой территории острова Соня. Конфликт из-за прав на колонии. Поражение в прошлой войне. Политическая коррупция, привершая к рецессии. С момента отмены зернового закона множество фермеров-королевства банкрутились из-за импорта дешёвого продовольствия. Низшие классы живут в нищете. Пропасть между богатыми и бедными лишь углубляется. Слепая уверенность среднего класса в могуществе Луэна и жожда повысить свой статус. Обострение конфликтов между политическими фракциями в высшем обществе. Короли его окружения жаждут масштабной войны. Собрав все факторы воедино и рассмотрев ситуацию с объективной точки зрения, становится ясно – война для Лоэна почти неизбежна. Реальность – лучший автор. Отстранившись от личного опыта, Клейн свежим взглядом проанализировал положение королевства Лоэн и осознал – течение времени уже сформировалось и набирает силу. Без вмешательства истинного божества его не остановить. Гораздо больше его озадачивало, почему Империя Фийсак согласилась начать войну. Даже если члены древней тайной организации правда занимали высокие посты в Фийсаке или Церкви Богобитвы, ключевые фигуры, принимающие решения, они не могли единолично решать такие вопросы. Как остальные согласились на мировую войну? Неужели конфликты между классами в Империи Фийсак тоже достигли критической точки, требуя срочного развязывания войны? из за недостатка знания Северной Империи Клейн не мог сделать точных выводов. Но они же только что выиграли войну в Восточном Баламе, получив больше прав на колонии. Нет причин, по которым их положение было бы хуже, чем Лоэна. Хотя королевская семья Эйнхорнов контролирует путь Красного Жреца, и их жажда войны понятна, но у церкви бога битвы есть внятный повод помешать им. Как члену Альянса Ортодоксальных Божеств, им невыгодно помогать брату Омона продвинуться до нулевой последовательности. И тут клина осенило. Неужели брат Амона понял, что богиня уже заполучила уникальность пути смерти и находится на критической стадии, поэтому он раскрыл эту информацию церкви бога битвы? А поскольку путь бога битвы является смежным с путём богини, он не может это проигнорировать и обязательно предпримет жёсткие меры. Конечно, возможно, это сделал не брат моно а ангел фракции искусственной смерти зловещего пескопата Хейтер, предупреждённый опытным заговорщиком Саурона Майнхорна Медичи, Он заранее обнаружил аномалии. С одной стороны, делает вид, что ничего не замечает, и продолжает зондировать почву. С другой, втягивает церковь бога битвы, чтобы усугубить хаос. Злой дух красного ангела и вправду символ войны. Если всё так, то война со стороны Фейсака неизбежна. Более того, вопрос уникальности пути смерти не допускает компромиссов. В критический момент бог битвы может явиться, спровоцировав битву божеств, подобных которым не было с конца Четвёртой Эпохи. Тот факт, что флот дирижаблей Фейсака смог незаметно пролететь почти в сотни километров от побережья, определённо указывает на присутствие погодного колдуна. Иначе даже, следуя по малолюдным районам, их бы заранее заметили и перехватили. Погодный колдун — ангел. Со времён Пятой Эпохи войны с участием существ такого уровня можно перештать по пальцам, После смерти императора Рассела большинство солдат даже не подозревают о существовании потусторонних, даже в колониальных войнах. Участие погодного колдуна означает, это и вправду битва, которая охватит весь мир, затронув все уровни. Вот чего хочет братамона Когда придёт время, повелитель штормов, вечно пылающее солнце, мать-земля, бог пары машин и бог знания мудрости будут вынуждены занять позиции, Конфликты, сдерживаемые ими почти две тысячи лет, обострятся. Мать-Земля благоволит гигантам, и среди её благословённых много фейсакцев. А из-за раскола Ленбурга, Массина и Сигара королевская власть и церковь, скорее всего, обеднятся, заключив союз с фейсаком, чтобы атаковать Лоэн-Интис с юга и севера. Конечно, такие страны, как Ленбург и церковь знаний, оказавшиеся между молотом и наковальней, попытаются помешать. Что касается бухты Десси, То Финопоттер и Лоэн граничит напрямую, так что и на юге не будет спокойно. Чем больше Клин размышлял, тем яснее понимал, Северный континент погрузится в невероятный хаос, и каким бы ни было развитие событий, он бессилен это остановить. Даже будучи полубогом четвёртой последовательности, в потоке времени он не сможет оказать существенного влияния на битву божеств или сыграть ключевую роль, хорошо если удастся защитить себя и близких. Когда флот Фиесака атаковал... Первым делом он отправил дворецкого Олтера и остальных в винный погреб, а затем телепортировался в технологический университет Бэклэнда. К тому моменту бомба уже упала, кто-то погиб, кто-то пострадал. Единственное облегчение – его сестра милиса не пострадала. Когда милиса и Биансон встретились, феесакские дирижабли уже отступали из Бэклэнда, только тогда он вернулся в резиденцию Дойна Дантеса. Калин медленно выдохнул, Он повернулся к окну и увидел, как некоторые пешеходы, услышав новость об объявлении войны, замерли в ужасе, вспоминая утренний авианалёт, большинство же выглядели растерянными и испуганными, не зная, что предпринять. Они, возможно, ещё не осознают последствия войны, но инстинктивно чувствуют, мир нарушен, а будущее непредсказуемо и опасно. Калеин отвёл взгляд и посмотрел на своего Сеокомердина Рейнуни, сидевшего напротив, Через его взгляд он осознал, что сам выглядит растерянным. Он усмехнулся, вздохнул, потер виски, отгоняя грусти и чувство беспомощности, и задумался о возможных действиях. Как бы то ни было, после этого урока королевская фракция добилась желаемого. Разожгла войну. Пока Лоэн не рухнет полностью, Фисак вряд ли снова атакует Бекленд. Беонсону и Мелиссии безопаснее оставаться здесь. Самое тревожное – нехватка продовольствия и возможные покушения на убийство. Последнее не страшно. Место, где живут милиции и Бенсон, зависит от их положения. Они не приближаются к важным персонам, целям для убийств, так что их не заденет. К счастью, исследовательская лаборатория Портленда Момента только создана и пока не дала результатов, она не станет приоритетной целью. Что касается продовольствия, я могу оказать некоторую помощь через Мисодри. Зимнее графство со Святым Собором расположено на крайнем севере королевства, рядом с Висаком, Оно всегда на передовой. Миссарианна, возможно, вернулась, чтобы помочь армии, или её отправили защищать побережье, ведь обороны Бэкленда достаточно. У королевской семьи определённо есть артефакты нулевого класса и ангелы. у трёх церквей наверняка припасены козыри. В таком случае моя главная опора исчезла, максимум помощь от церкви доступ к некоторым запечатанным артефактам. Раньше я не слишком беспокоился о возвращении злого духа красного ангела, теперь придётся быть настороже. Патрик Брайан прекрасно знает, что Дуэн Дантес это Герман Воробей, благословенный смерти, я намеренно раскрыл эту информацию, надеясь направить подозрение на мистера Азика, консула смерти. Но теперь это означает, что злой дух Красного Ангела тоже скоро об этом узнает. Сейчас злой дух Красного Ангела обладает лишь высоким уровнем, но его реальная сила ещё не восстановлена до Ангела. Между нами нет непримиримой вражды, и у меня нет того, что ему нужно — «Даже зная, что Дантес — это Герман Воробей, он вряд ли станет со мной связываться. Кроме прямого нападения, чем ещё он может навредить, узнав об этом? Воспользуется ли этим для заговора или продаст информацию нужным людям? Какого заговора? Кто от этого выиграет?» В голове мелькали имена, но он быстро их отбрасывал, включая брата Амона и ангела судьбу Урабороса. Судя по прошлым действиям Красного Ангела, он пока не станет контактировать со скоплением Розы, а брат Амона — враг медичьей компании. Внезапно в сознании всплыло имя. Заратул — лидер Тайного Ордена, ангел пути провидца первой последовательности, Заратул, вернувшийся к здравомыслию после безумия. Согласно данным Оротца, эта могущественная скрытая сущность уже покинула прежнее место, и его текущее местоположение неизвестно. Ранее клиент задавался вопросом, Не появится ли он в Бэклэнде из-за законосходимости санкций потусторонних? Медичи и Рада, Заратул и Заруа служили империи сломона Даже если не дружили, должны хорошо друг друга знать. В туманном городе Заратул встречал Германа Воробья, и если он и правда что-то замышляет, то непременно пойдёт по следу безумного авантюриста. Мысленно представив, что Заратул уже в Бэклэнде и ищет Германа Воробья, Калейн начал анализировать ситуацию на предмет других аномалий. Почти сразу он вспомнил провал совместной операции Шерна-Сангина. Школа мышления Розы тоже разыскивает Германа-Воробья. Мог ли Заратул, получив соответствующую информацию, сотрудничать с ними? Тогда операция почти увенчалась успехом. Ответственный за Бэкленд от школы мышления Розы в спешке сбежал, явно заметив проблему в последний момент. Сангина подготовили необходимый запечатанный артефакт, так что подобный исход стремился к невозможности. Даже герцог Сангина остался задачен, Но что, если всё дело в проницательности ангела пути провидца первой последовательности? Это идеально всё объясняет. Тогда Заратул сидел напротив ответственного за Бекленд от школы мышления Розы. Школа мышления Розы поспешно ретировалась, намеренно оставив куклу, чтобы создать лунный свет и очистить всё, чтобы скрыть присутствие Заратула. К тому же некоторая связь Германа Воробья с консулом смерти не секрет. Станет ли Заратул рассылать марионеток, чтобы выявить присутствие силы смерти в Бэкленде? Возможно, во время ритуалов Патрика Брайана за ним наблюдала марионетка Заратулла. Если злой дух Красного Ангела уже продал информацию Заратуллу, то разве мое возвращение на улицу Бьёклэнд в таком хаосе равносильно добровольной сдаче. Его зрачки сузились, он тут же сказал кучеру. «Остановитесь здесь, я вспомнил о неотложном деле». Он напрягся, опасаясь, что кучер проигнорирует приказ и продолжит путь. К счастью, этого не произошло. Карита остановилась у обочины. и Клеен с Камердин и Романуни направились к ближайшему переулку. Тут же он щёлкнул пальцами, вызвав алое пламя в своём кармане, которое окутало его и марионетку. Ему требовалось срочно и скрытно добраться до собора Святого Самаэля. Со вспышкой пламени их фигуры исчезли, однако, совершив прыжок, Клин внезапно ощутил, как пламя в его восприятии пропадает полностью. Перед ним возникла просторная гостиная, В обычном кресле сидел высокий худощавый мужчина с южными чертами лица, довольно красивый, но бледный, словно страдающий аномии. Злой дух красного ангела — Саурон Эйнхорн Медичи. Красный ангел играл шаром алого пламени в руки, уголки его губ загнулись. А ты среагировал быстрее, чем я ожидал. Использовать прыжок через огонь в моём присутствии.